Василий Андреевич Жуковский Годы жизни с 1783 по 1852. Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване Царевиче, О хитростях Кощея бессмертного и о премудрости Марьи Царевны, Кощеевой дочери Жил был царь Берендей до колен борода. Уж три года был он женат и жил в согласии с женою, но все им Бог детей не давал, и было царю то прискорбно. Нужда случилась от царю осмотреть свое государство. Он простился с царицей и восемь месяцев ровно пробыл в отлучке. Девятый был месяц в исходе, когда он к царской столице своей подъезжая На поле чистом в знойный день отдохнуть рассудил. Разбили палатку. Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось выпить студеной воды. Но поле было безводно. Как быть, что делать, а плохо приходит. Вот он решился сам объехать все поле, а попадется на счастье где-нибудь ключ. Поехал и видит колодец. Поспешно спрянув с коня, заглянул он в него. Он полон водою вплоть до самых краев. Золотой на поверхности ковшик плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик. Не тут-то было. Ковшик прочь от руки. За янтарную ручку царь с нетерпением то правой рукою, то левой хватает ковшик. Но ручка, проворно виля ей вправо и влево, только что дразнит царя и никак не дается. Что за причина? Вот он, выждавший время, чтоб ковшик стал на место, хватает его разом справа и слева. Как бы не так, из рук ускользнувший, как рыбка нырнул он прямо на дно колодца. и снова потом на поверхность выплыл, как будто ни в чем не бывал. «Постой же!» – подумал царь Беренди. «Я напьюсь без тебя!» И, недолго сбираясь, жадно прильнул он губами к воде и струю ключевую начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула вся его борода. Напившись вдоволь, поднять он голову хочет, А нет, погоди, не пускают, и кто-то царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца, силится он оторваться, трясет, вертит головою, держит его, да и только. Кто там? Пустите! — кричит он. Нет ответа, лишь страшная смотрится одна абразина. Два огромных глаза горят, как два изумруда. Рот, разинутый чудным смехом, смеется. Два ряда крупных жемчужин светятся в нем. И язык, между зубами выставясь, дразнит царя. А в бороду впутались крепко вместо пальцев клешни. И вот, наконец, сиповатый голос сказал из воды — «Не трудись, царь, понапрасну, я тебя не пущу. Если же хочешь на волю, дай мне то, что есть у тебя и чего ты не знаешь». Царь подумал, «Чего же я не знаю? Я, кажется, знаю все». И он отвечал образине, «Изволь, я согласен». «Ладно», — опять сиповатый послышался голос, Смотри же, слово сдержи, чтоб себе не нажить ни попрека, ни худа. С этим словом исчезли клишни. Абразина пропала. Честную, выручив бороду, царь отряхнулся, как гоголь, всех придворных обрызгал, и все царю поклонились. Сев на коня, он поехал, И долго ли, мало ли ехал? Только уж вот он близко столицы. На встречу толпами сыплет народ, И пушки полят, и на всех колокольнях звон. И царь подъезжает к своим златоверхим палатам. Там царица стоит на крыльце и ждет. И с царицей рядом первый министр. На руках он своих Парчевую держит подушку. На ней же младенец. Прекрасный, как светлый месяц, в пеленках копышется. Царь догадался и ахнул. «Вот оно то, чего я не знал! Уморил ты, проклятый демон, меня!» Так он подумал и горько-горько заплакал. Все удивились, но слова никто не промолвил. Младенца на руки взявшие Царь Берендей любовался им долго, сам его внес на крыльцо, положил в колыбельку и, горе скрыв про себя, по-прежнему царствовать начал. О тайне царской никто не узнал, но все примечали, что крепко царь был печален. Он все дожидался, вот придут за сыном, днем он покоя не знал и сна не ведал он ночью. Время, однако, текло, а никто не являлся. Царевич рос не по дням, по часам, и сделался чудо-красавец. Вот, наконец, и царь берендей о том, что случилось, вовсе забыл. Но другие не так забывчивы были. Раз царевич, охотой в лесу забавляясь, в густую чащу заехал один. Он смотрит, все дико, поляна, черные сосны кругом, на поляне дуплистая липа. Вдруг зашумело в дупле. Он глядит, вылезает оттуда чудный какой-то старик, с бородою зеленой, с глазами также зелеными. «Здравствуй, Иван-царевич», — сказал он, — «долго тебя дожидались мы». Пора бы нас вспомнить. Кто ты? Царевич спросил. Об этом после. Теперь же, вот что ты сделай. Отцу своему царю Берендею мой поклон отнеси, да, скажи от меня. Не пора ли царь Берендей должок заплатить? Уж давно миновалось время, он сам остальное поймет. «До свидания!» И с этим словом исчез бородатый старик. Иван же царевич в крепкой думе поехал обратно из темного леса. Вот он к отцу своему, царю Берендею приходит. «Батюшка царь-государь!» — говорит он. «Со мною случилось чудо!» И он рассказал о том, что видел и слышал. Царь берендей побледнел, как мертвец. «Беда, мой сердечный друг Иван-царевич!» Воскликнул он, горько заплакав. «Видно, пришло нам расстаться!» И страшную тайну о данной клятве сыну открыл он. «Не плачь, не крушися, родитель!» Так отвечал Иван-царевич. «Беда невелика! Дай мне коня!» «Я поеду, а ты меня дожидайся. Тайну держи про себя, чтобы они здесь никто не проведал, даже сама государыня-матушка. Если ж назад я к вам по прошествии целого года не буду, тогда уж знайте, что нет на свете меня». Снарядили, как должно, в путь Ивана-царевича. Дал ему царь золотые латы, меч, И коня Воронова. Царица с мощами крест на шею надела ему. Отпели молебен, нежно потом обнялися, Поплакали. С Богом! Поехал в путь Иван-Царевич. Что с ним будет? Уж едет день он, другой, и третий. В исходе четвертого солнце только успело зайти, Подъезжает он к озеру. Гладко озеро-то, как стекло. Вода наравне с берегами. Все в окрестности пусто. Румяным вечерним сиянием воды покрытые гаснут. И в них отразился зеленый берег и частый тростник. И все как будто бы дремлет. Воздух не веет. Тростинка не тронется. Шороха в струйках светлых не слышно. Иван-царевич смотрит, и что же видит он? Тридцать хохлатых сереньких уточек подле берега плавают, Рядом тридцать белых сорочек подле воды на травке лежат. Осторожно поодаль слез Иван-царевич с коня, Высокой травою скрытый подполз, И одну из белых сорочек тихонько взял. потом угнездился в кусте, дожидаться, что будет. Уточки плавают, плещутся в струйках, играют, ныряют. Вот, наконец, поиграв, поныряв, поплескавшись, подплыли к берегу. Двадцать девять из них, побежав с перевалкой к белым сорочкам, озими ударились, все обратились в красных девиц, нарядились, Порхнули и разом исчезли. Только тридцатая уточка, на берег выйти не смея, взад и вперед одна денешенька с жалобным криком около берега бьется. С робостью, вытянув шейку, смотрит туда и сюда, то вспорхнет, то снова присядет. Жалко стало Ивану Царевичу. Вот он выходит к ней из-за кустика. Глядь Она ему человечьим голосом вслух говорит. «Иван-царевич, отдай мне платье мое, я сама тебе пригожуся». Он с ней спорить не стал, положил на травку сорочку и скромно прочь отошедшая стал за кустом. Вспорхнула на травку уточка. «Что же вдруг видит Иван-царевич?» Девица в белой одежде стоит перед ним, Молода и прекрасна так, что ни в сказке сказать, Ни пером описать, и краснее руку ему подает, И, потупив стыдливые очи, голосом звонким, как струны, Ему говорит «Благодарствуй, добрый Иван-царевич, За то, что меня ты послушал». Тем ты себе самому служил, но и мною доволен будешь. Я дочь Кощея Бессмертного, Мария Царевна. Тридцать нас у него, дочерей молодых. Под земельным царством владеет Кощей. Он давно уж тебя поджидает в гости и очень сердит. Но ты не пекись, не заботься. Сделай лишь то, что я тебе присоветую. Слушай, только завидишь кощея царя, упади на колено, прямо к нему поползи. Затопает он, не пугайся, станет ругаться, не слушай. Ползи, да и только, что после будет, увидишь, теперь пора нам. И Марья царевна в землю ударила маленькой ножкой своей, раступилась тотчас земля. И они вместе в подземное царство спустились. Видят дворец Кощея Бессмертного. Высечен был он весь из карбункула камня и ярче небесного солнца все под землей освещал. Иван-царевич отважно входит. Кощей сидит на престоле в светлой короне. Блещут глаза, как два изумруда, руки с клешнями. Только завидел его вдалеке, Тотчас на колени стал Иван-царевич. Кощей же затопал, Сверкнуло страшно в зеленых глазах, И так закричал он, Что своды царства подземного дрогнули. Слово Марии царевны вспомня, Пополз на карачках Иван-царевич к престолу. Царь шумит, а царевич ползет да ползет. Напоследок стало царю и смешно. «Добро ты, проказник», — сказал он. «Если тебе удалось меня рассмешить, то с тобою ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим к нам в подземное царство. Но знай, за твое ослушание должен ты нам отслужить три службы. Сочтемся мы завтра». «Нынче уж поздно, поди!» Тут два придворных проворно под руки взяли Ивана-царевича очень учтиво. С ним пошли в покой, отведенный ему, отворили дверь, поклонились царевичу в пояс, ушли, и остался там он один. Беззаботно он лег на постелю и скоро сном глубоким заснул. На другой день рано поутру царь Кощей к себе Ивана-Царевича кликнул. «Ну, Иван-Царевич, — сказал он, — теперь мы посмотрим, что-то искусен ты делать. Изволь, например, нам построить нынешней ночью дворец. Чтоб кровля была золотая, стены из мрамора, окна хрустальные». В круг регулярный сад, и в саду пруды с карасями. Если построишь этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь. Если же нет, то прошу не пенять, головы не удержишь». «Ах ты, кощей, каянный!» — Иван-царевич подумал. «Вот что затеял, смотри, и пожалуй». С тяжелой кручиной он возвратился к себе и сидит пригорюнись. Уж вечер. Вот блестящая пчелка к его подлетела окошку, бьется об стекла. И слышит он голос «Впусти!» Отворил он дверку окошка. Пчелка влетела и вдруг обернулась Марьей Царевной. «Здравствуй, Иван Царевич!» «О чем ты призадумался?» «Нехотя будешь задумчив», — сказал он. «Батюшка твой до моей головы добирается». «Что же сделать решился ты?» «Что? Ничего. Пускай его снимет голову. Двух смертей не видать, одной не минуешь». «Нет, мой милый Иван-царевич». Не должно терять нам бодрости. То ли беда, беда впереди. Не печалься, утро вечера, знаешь ты сам, мудренее. Ложися спать, а завтра пораньше встань, уж дворец твой построен будет. Ты ж только ходи с молотком, да постукивай в стену. Так все и сделалось. Утром ни свет, ни заря, из каморки вышел Иван-царевич. Глядит, а дворец уж построен. Чудный такой, что сказать невозможно. Кощей изумился, верить не хочет глазам. «Да ты хитрец не на шутку!» Так он сказал Ивану-царевичу. «Вижу ты ловок на руку, вот мы посмотрим». Так же ли будешь догадлив? Тридцать есть у меня дочерей прекрасных царевен. Завтра я всех их рядом поставлю, и должен ты будешь три раза мимо пройти, и в третий мне раз без ошибки младшую дочь мою, Марью-царевну, узнать. Не узнаешь? Сплечь голова. поди! «Уж выдумал чучело мудрость», — думал Иван-царевич, сидя под окном. «Не узнать мне Марью-царевну! Какая ж тут трудность!» «А трудность такая», — молвила Марья-царевна, пчелкой влетевшей, «что если я не вступлюся, то быть беде неминуемой. Всех нас тридцать сестер, и все на одном лицо». И такое сходство между нами, что сам отец наш только по платью может нас различать. Ну что же мне делать? А вот что. Буду я та, у которой на правой щеке ты заметишь мошку. Смотри же, будь осторожен, вглядись хорошенько, сделать ошибку легко. До свидания. и пчелка исчезла. Вот на другой день опять Ивана-царевича кличит царь Кощей. Царевны уж тут, и все в одинаковом платье рядом стоят, опустив глаза. — Ну, искусник, — молвил Кощей, — пройтись пройтись три раза мимо этих красавиц. «Да в третий раз потрудись указать нам Марию-царевну!» Пошел Иван-царевич. Глядит он в оба глаза, уж подлинно сходство. И вот он проходит в первый раз. Мошки нет. Проходит в другой раз. Все, мошки нет. Проходит третий и видит. Крадется мошка чуть заметно по свежей щеке. А щека-то под нею так и горит. Загорелась и в нем и стрепещущим сердцем. Вот она, Мария царевна, сказал он Кощею, подавший руку красавице с Мошкой. Э, э! Да тут примечаю что-то нечисто. Кощей проворчал. на царевича с сердцем выпучив оба зеленые глаза. «Правда, узнал ты Марию-царевну. Но как узнал, вот тут-то и хитрость. Верно, с грехом пополам. Погоди же, теперь доберусь я до тебя. Часа через три ты опять к нам пожалуй. Рады мы гостю». а ты на свою премудрость на деле здесь покажи. Зажгу я соломинку, ты же, покуда будет гореть та соломинка, здесь, не трогаясь с места, сшей мне пару сапог с оторочкой. Не диво, да только знай наперед, не сошьешь — долой голова. До свидания. Зол воротился к себе Иван-царевич, а пчелка Мария царевна уж там. — Отчего опять так задумчив, милый Иван-царевич? — спросила она. — Поневоле будешь задумчив, — он ей отвечал. — Отец твой затеял новую шутку. Шея ему сапоги с оторочкой. Разве какой я сапожник? Я царский сын. Я не хуже родом его, Кощей он бессмертный. Видали мы много этих бессмертных. Иван-царевич, да что же ты будешь делать? Что мне тут делать? Шить сапогов я не стану. Снимет он голову, черт с ним, с собакой. Какая мне нужда? Нет, мой милый, ведь мы теперь жених и невеста. Я постараюсь избавить тебя. Мы вместе спасемся или вместе погибнем. Нам должно бежать, уж другого способа нет. Так сказав, на кошка Марья царевна плюнула, слюнки в минуту примерзли к стеклу. Из каморки вышла она потом с Иваном царевичем вместе, двери ключом заперла. И ключ далеко зашвырнула. За руки, взявшись потом, они поднялись и мигом там очутились, откуда сошли в подземельное царство. То же озеро, низкий берег, муравчатый свежий луг, и видят. По логу свежему бодро гуляет конь Ивана Царевича. Только почуял могучий конь седока своего, как заржал! Заплясал и помчался прямо к нему, и, примчавшись, как вкопанный в землю, стал перед ним. Иван царевич, не думая долго, сел на коня, царевна за ним, и пустились стрелою. Царь Кощей, в назначенный час посылает придворных слуг доложить Ивану царевичу. Что, дяд, так долго мешкать, изволите? Царь дожидается. Слуги приходят, заперты двери, стук-стук. И вот из-за двери им слюнки, словно как сам Иван Царевич, ответствуют. Буду. Этот ответ придворные слуги относят к кощею. Ждать, подождать, царевич не идет, посылает в другой раз тех же послов, рассерженный кощей, и та же все песня. Буду! а нет никого взбесился кощей насмехаться что ли он вздумал бегите же дверь разломать и в минуту за ворот к нам притащить не бросились слуги двери разломаны вот тебе раз никого там а слюнки так и хоочут Кощей едва от злости не лопнул. «Ах, он вора каянный Люди, люди, скорее все в погоню за ним! Я всех перевешаю, если он убежит!» Помчалась погоня. «Мне слышится топот!» Шепчет Ивану-царевичу Марья-царевна, прижавшись жаркою грудью к нему. Он слезает с коня и, припавший ухом к земле, говорит ей «Скачут и близко!» «Так медлить нечего», Мария-царевна сказала и в ту же минуту сделалась речкой сама Иван-царевич железным мостиком, черным вороном конь, а большая дорога на три дороги разбилась за мостиком. Быстро погоня скачет по свежему следу. Но к речке примчавшися, стали в пень кощеевы слуги. След до мостика виден, да лишь и след пропадает, и делится на три дорога. Нечего делать назад. Воротились разумники. Страшно, царь Кощей разозлился, а их неудачи услышав. «Черти, ведь мостик и речка были они. Догадаться можно бы вам, дуралеем, назад, что был непременно здесь он. Опять помчалась погоня. Мне слышится топот, шепчет опять Ивану Царевичу Мария царевна. Слез он с седла и, припавший ухом к земле говорит ей Скачут и близко. И в ту же минуту Мария царевна. Вместе с Иваном царевичем, с ними и конях, дремучим сделались лесом. В лесу том дорожек, тропинок числа нет. Поле ж, кажется, конь с двумя седаками несется. Вот по свежему следу гонцы примчались к лесу. Видят в лесу скакунов и пустились в догонку за ними. Лес же раскинулся, вплоть до входа в кощеево царство. Мчатся гонцы, а конь перед ними скачет да скачет. Кажется, близко, но только б схватить. А нет, не дается. Глядь, очутились они у входа в кощеево царство, в самом том месте, откуда пустились в погоню. И скрылось все, ни коня. недремучего лесу. С пустыми руками снова явились к кощею они. Как цепная собака начал метаться кощей. Вот я ж его плута! Коня мне, сам поеду, увидим мы, как от меня отвертится! Снова Ивану Царевичу Мария царевна тихонько шепчет. Мне слышится топот. и снова он ей отвечает «Скачут и близко!» «Беда нам, ведь это Кощей, мой родитель, сам! Но у первой церкви граница его государства. Далее ж церкви скакать он никак не посмеет. Подай мне крест твой с мощами!» Послушавшись Марьи Царевны, снимает с шеи свой крест золотой Иван Царевич. и в руки ей подает, и в минуту она обратилась в церковь, он в монаха, а конь в колокольню, и в ту же минуту свитый к церкви Кощей прискакал. — Не видал ли прохожих, старец честной? — он спросил у монаха. — Сейчас проезжали здесь Иван-царевич с Марией царевной входили в церковь они. Святым молились, да мне приказали свечку поставить за здравие твое и тебе поклониться, если ко мне ты заедешь. — Чтоб шею сломить им, проклятым! — крикнул Кощей, и коня повернув, как безумный помчался с свитой назад, а примчавшись домой, пересек беспощадно всех до единого слуг. Иван же Царевич с своей Марией царевной поехали далее, уж не боясь боли погони. Вот они едут шашком. Уж склонялось солнце к закату, и вдруг в вечерних лучах перед ними город прекрасный. Ивану царевичу смерть захотелось в этот город заехать. Иван Царевич, сказала Мария царевна. Не езди, недаром вещее сердце ноет во мне. Беда приключится. Чего ты боишься, Мария Царевна? Заедем туда на минуту, посмотрим город, потом и назад. Заехать не трудно, да трудно выехать будет. Но быть так. Ступай, а я здесь останусь. Белым камнем лежать у дороги. Смотри же, мой милый, будь осторожен. Царь царица, и дочь царевна Выйдут навстречу тебе, И с ними прекрасный младенец будет. Младенца того не целуй, Поцелуешь, забудешь тотчас меня. Тогда и я не останусь на свете, С горя умру, и умру от тебя. Вот здесь, у дороги, буду тебя дожидаться я три дня. Когда же на третий день не приедешь? но прости, поезжай. И в город поехал с нею простяся Иван-царевич один. У дороги белым камнем осталась Мария царевна Проходит день, проходит другой... Напоследок проходит и третий. Нет Ивана-царевича. Бедная Мария-царевна, он не исполнил ее наставления. В городе вышли встретить его и царь, и царица, и дочек-царевна. Выбежал с ними прекрасный младенец, мальчик-кудряшка, живчик-глазенки, как ясные звезды. и бросился прямо в руки Ивану-царевичу. Он же его красотою так был пленен, что ум потерявший в горячие щеки начал его целовать. И в эту минуту затмилась память его, и он позабыл о Марье-царевне. Горе взяло ее. «Ты покинул меня, так и жить мне незачем более». И в то же мгновенье из белого камня Мария Царевна в Лазоревый цвет полевой превратилась. Здесь у дороги останусь, а вось мимоходом затопчет кто-нибудь в землю меня, сказала она, и росинки слез на листках голубых заблистали. Дорогой в то время шел старик. Он цветок голубой у дороги увидел. Нежно его красотою пленясь, осторожно он вырыл с корнем его и в избушку свою перенес, и в корыца там посадил, и полил водой, и за милым цветочком начал ухаживать. Что же случилось? С той самой минуты все не по-старому стало в избушке. Чудесное что-то начало деяться в ней. Проснется старик, а в избушке все уж как надобно прибрано, нет нигде ни пылинки. В полдень придет он домой, а обед уж состряпан, и чистую скатертью стол уж накрыт, садись и ешь на здоровье. Он дивился, не знал, что подумать. Ему напоследок стало и страшно, и он у одной ворожейки-старушки Начал совета просить, что делать. «А вот что ты и сделай!» Так отвечала ему ворожейка. «Встань ты до первой ранней зари, Пока петухи не пропели, И в оба глаза гляди. Что начнет в избушке твоей шевелиться, То ты вот этим платком и накрой, Что будет, увидишь». Целую ночь напролет старик пролежал на постели, глаз не смыкая. Заря занялась, и стало в избушке видно. И видит он вдруг, что цветок голубой встрепенулся, с тонкого стебля спорхнул и начал летать по избушке. Все между тем по местам становилось, повсюду сметалась пыль, и огонь разгорался в печурке. Проворно с постели прянул старик и накрыл цветочек платком, и явилась вдруг перед глазами его красавица Марья-царевна. «Что ты сделал?» — сказала она. «Зачем возвратил ты жизнь мне мою? Жених мой, Иван-царевич прекрасный, бросил меня». И я им забыта. Иван твой царевич женится нынче, У свадебный пир приготовлен, И гости съехались все. Заплакала горько Марья царевна, Слезы потом отерла, Потом в сарафан, нарядившись в город, Крестьянкой пошла. Приходит на царскую кухню, Бегают там повара в колпаках и фартуках белых. Шум, возня, стукотня. Вот Мария-Царевна, приближаясь к старшему повару, с видом умильным и сладким, как флейта голосом молвила. — Повар, голубчик, послушай, позволь мне свадебный спечь пирог для Ивана-Царевича. — Повар, занятый делом, С досады хотел огрызнуться, но слово замерло вдруг у него на губах, когда он увидел Марью-царевну, и ей отвечал он с приветливым взглядом. «В добрый час, девица-красавица, все что угодно делай, Ивану-царевичу сам поднесу я пирог твой». «Вот пирог испечен». А званые гости, как должно, все уж сидят за столом и пируют. Услужливый повар, важно огромный пирог на узорном серебряном блюде, ставит на стол перед самым Иваном-Царевичем. Гости все удивились, увидя пирог, но лишь только верхушку срезал с него Иван-Царевич. Новое чудо! Сизый голубь с белой голубкой порхнули оттуда. Голубь по столу ходит, голубка за ним и воркует. «Голубь мой, голубь, постой, не беги! Обо мне ты забудешь, так как Иван-царевич забыл о марии царевне Ахнул Иван-царевич, то слово голубки услышав. Он вскочил, как безумный, и кинулся в дверь, а за дверью Марья-царевна стоит уж и ждет. У крыльца же конь вороной с нетерпением оседланный, взнузданный пляшет. «Нечего медлить!» — поехал Иван-царевич с своей у Марьи царевной «Едут да едут, и вот приезжают в царство царя Берендея они». И царь, и царица приняли их с весельем таким, что такого веселья видом не видано, слыхом не слыхано. Долго не стали думать, честным перком да за свадебку. Съехались гости, свадьбу сыграли. Я там был, там мед я и пиво пил, по усам текло да в рот не попало. И все тут.